Вторая, эпизод 4 Перед лицом смерти никто не спорил и не качал права. Все сработали как единый организм. Одного моего слова «прикройте» хватило для того, чтобы оба стража сделали практически невозможное. Ринулись следом по обе стороны от меня, собрали все свои силы и пустили такие таранные волны, что ни одно копье никуда не проскочило. Сейчас эти два парня хранили меня как зеницу ока и расчищали мне дорогу. От их щитов вперед отправилась мощнейшая двойная стена божества Имонди, сферы Тверди. А еще они кричали. Хрен пойми что, но орали хором и, возможно, матом, будто выскочили из окопов. Гаро понесся следом за мной с истошным боевым кличем. Мечи тоже вопил, как чокнутый, но в гроходе льда от оранные волны сложно было что-то разобрать. Орудия Ниудов взорвались осколками еще на подлете к пролому и отлетели в стороны, засверкав в раскаленном воздухе. Последний рывок. Последняя наша попытка. Бомба в моей руке была тяжелой, но я готовился забросить ее далеко и точно. Никакой сноровки у меня не имелось, и промах поставил бы точку в нашем сопротивлении, а ведь я даже не успел посмотреть, какие именно соляные знаки наложила на бомбу Кика. Кто ждет неудов при взрыве, оставалось лишь догадываться. «Это будет такая буря», — пообещала мне девчонка-инженер. А просто так словами она не кидалась. «Железная кикка». Прозвище ей действительно подходило. Доделывать свою работу, когда все вокруг тебя рушится, это не просто отчаянное мастерство, это подвиг. Не меньше подвиг, чем бежать с бомбой в толпу врагов. Этот чертов Димаш выпал уже на мою долю. При помощи стражи я сумел выскочить в пролом, но дальше нужно было действовать одному. Вряд ли Митчи и Горос могли бы выдать вторую волну прикрытия. К тому же предстояло выяснить, в какую точку бросать бомбу. Сейчас я бежал практически вслепую, не видя расстановки сил противника, зато мозг за мгновение просчитал действия. Выскочив из верхолета, я не стал бросать бомбу в первые ряды врага, иначе верхолет мог взорваться вместе с ниудами, а сделал то, чего вообще они от меня не ожидали. Сунул бомбу в карман пиджака, чтобы освободить руку, и прямо на бегу использовал знак «Крылья» — сферу эфира, а потом знак «Стрела вверх». Меня подбросило высоко в воздух. Ну а сверху вся картина предстала, как на ладони. Где скопились основные силы противника, где их командир и что все они делают? В ту же секунду была намечена точка атаки. Мне предстояло не только нанести максимальный урон нюдам, но и хоть как-то прикрыть тех, кто остался в машине. Я очень надеялся, что от взрывной волны и огня верхолёт защитят толстенные глыбы льда, которые минуту назад пытались его раздавить. Вариантов все равно не осталось. Бомба полетела вниз. И не просто полетела, а метнулась с бешеной скоростью. Я толкнул ее таранной волной щита. Основная сила Ниудов вместе с командиром, собравшиеся у левого борта верхолета, не успели выставить хоть какую-то защиту или сбить бомбу ответной атакой. Они вообще ничего не успели сделать. Бомба ударила в землю с такой силой, будто шандарахнуло многотонное чугунное ядро. Взрыв получился эпичные. Еще с воздуха я успел увидеть этот взрыв, и такого мне не доводилось видеть никогда. От места удара во все стороны метнулись синие искры, миллионы искр, Они, некакасские живые светлячки осыпали взводы ниудов, налетев на них роем, а затем вся эта светящаяся масса сдетонировала еще раз. Земли котлованов содрогнулись от грохота. Будто взорвались сразу тысячи бомб. По холмам прогудело эхо, взрывной волной стащило с места и перевернуло остатки верхолета, и вместе с ледяным панцирем он завалился в ложбину. Все поглотил огненный шторм. Выросли десятки воронок-смерчей. Они понеслись по земле, пожирая и сжигая все живое, поднимая пламя в небо, дымя и наполняя воздух гулом и рокотом. Те ниуды, что не погибли от взрыва сразу, вспыхывали магическим пламенем и умирали более страшной смертью. Казалось, вместе с их воплями стонет и рыдает сама Земля, и без того черная и обугленная. Адская картина. Мне померещилось даже, что мой полет замедлился, но это, конечно, было не так. Просто зрелище завораживало настолько, что заставляло смотреть и смотреть на себя, распахнув глаза до боли и забыв обо всем, даже о собственном дыхании. Все, что творилось дальше, я почти не видел, потому что начал падать. У меня имелось не больше двух-трех секунд, чтобы приземлиться и выжить. Знак «Стрела вниз» моя рука нарисовала уже перед самой землей. Последний штрих был сделан, когда до столкновения оставались считанные метры. Меня резко притормозило, воздух вокруг уплотнился, будто превратился в невидимую вязкую вату и смягчил приземление, а потом и вовсе придержал меня от падения. Я встал на ноги прямо посреди огненного хаоса, саблей в правой руке и со щитом на левой. Полыхающие ниуды, вопли, крики, все для меня смешалось в дикую мешанину, но ничего еще не закончилось. Наступило время сражаться в ближнем бою. Это понимал не только я, но и остальные, те, кто выжил в верхолете. Один за другим они улезали из покореженной и перевернутой машины, первыми показались Митчи и горо. Парни отшибли остатки выживших ниудов от верхолета, и твари оттащила назад вместе с ледяными копьями и щитами. Потом вылез, а лучше сказать, выполз, ее чахомада. Он не просто читал молитву, он ее орал и продолжал ползти прямо на Ниудов, грязный, раненый и злой. Рядом с Хамадой еле-еле шагала Джанка, она сильно хромала и держалась за окровавленный бок, но упорно шла вперед, выставив ладонь с зеленым свечением длани исцеления. Ниуды отошли еще, чтобы в них не попала атака жреца и целительницы. Затем из покорежного верхолета выкарабкались Грич и Кика Гамзо. В руках у них было по бомбе, и увидев это, ниуды чуть не дрогнули, это было видно, но что-то заставило их остаться на месте. Последний выскочила Мидери. А вместе с ней та самая сумка с бомбами. Целительница показала неудам содержимое сумки и прокричала. «Это бомбы! Такие же, как та, что все тут взорвала! У нас еще много их, ублюдки! Сюрприз! Валите отсюда, или мы спалим все ваши котлованы нахрен! Уносите ноги, твари! Уходите!» Мидери блефовала с таким искренним и опасным лицом, что даже я бы ей поверил, если бы не знал наверняка, что бомбы недоделаны. Богиня дезинформации надвигалась на Ниудов, заставляя тех отходить назад, шаг за шагом. Она мастерски применяла свое самое главное искусство, умение врать без зазрения совести. Ее глаза блестели гневом и обещанием смерти, а на губах играла улыбка превосходства. «Для пущего эффекта!» Она вынула из сумки первую попавшуюся бомбу, подняла ее над головой и снова заорала, срывая голос. «Тогда готовьтесь, твари! Сейчас вы сгорите заживо!» Она убрала улыбку с лица, став серьезной и сосредоточенной, сделала еще шаг и остановилась. Потом выдержала паузу и вдохнула полной грудью. А затем замахнулась, будто собираясь кинуть бомбу в Ниудов. Этого хватило, чтобы те побежали. Рванули так, будто им дали пинка. Понеслись через хаос мимо огненных смерчей и умирающих сородичей, чтобы спрятаться в разломах и подземных тоннелях котлованных земель. А мидори смотрела им след, продолжая держать бомбу над головой. Рядом с ней встали остальные ребята. Горячий ветер трепал их волосы и грязную одежду. Вокруг трещало и гудело пламя. Умирали и выли подземные твари. Полыхал в огне переломанный верхолет. А они просто стояли. Стояли, готовые сражаться еще, если придется. «Не отступать! Добить!» прорычала откуда-то сбоку. «Прекратить отступление! Не отступать!» Никаких сомнений. Голос принадлежал командиру Ниудов. Именно этим голосом тут отдавались приказы. Среди дыма и огня мелькнула синяя мерцающая броня, украшенная длинной накидкой из человеческой кожи. Высоченный горилоподобный Ниуд был сильно ранен и обожжен, но не потерял желания доделать начатое. Половина его морды превратилась в кровавое месиво, и смотрел он одним глазом, оплывшим и красным. А вот шлем на его голове даже не запачкался, как и остальная броня, из чего я сделал вывод, что защита командира восстанавливается магией, а значит, сделана изо льда. Возможно, это был панцирь особой прочности, недоступный ниудом ниже рангом, поэтому броню командира не пробило даже взрывом и не сожгло огнем. Еле, передвигая ногой, не ушел через дым, рычал, хватал убегающих солдат и рывком отправлял обратно. «Не отступать, трусы! Добить! Добить, людишек! Это всего лишь дети! Они блефуют! Вы детей испугались, трусы! Добить!» И солдаты подчинялись. «Нехотя, но разворачивались, чтобы добить людишек. Нужно было срочно убрать командира, пока он не повернул всех выживших Ньюдов обратно». Саблей перевес, я рванул прямо на него, надеясь только на одно внезапность. Сейчас командир был слишком занят отступлением своих солдат, чтобы обращать внимание на мельтешение вокруг. К тому же одним глазом много не разглядишь. Дым и пламя стали мне прикрытием. Командир заметил меня лишь тогда, когда я был уже рядом и сделал замах. Не вот успел отшатнуться, но это его не спасло. Я ударил тварь по единственному незащищенному броню месту. Моя сабля рубанула его по правому запястью, туда, где тонкая прожилина льда крепила на ручек перчатки. Ведь выше не имело смысла. Торс, голову, плечи и шею командира защищала мерцающая броня. Ледяные щитки плотно облегали ноги, и то, что Ниуд был босиком, как и остальные, не давало мне особых преимуществ. Лучше лишить его руки, чем ступни, ведь этот волосатый парень создавал лед именно руками. В свой удар я вложил всю силу, что еще осталось. Брызнула кровь. Полилась на дымящуюся землю. Отрубленная кисть в перчатке упала к ногам Ниуда. Тот взвыл и кинулся в бок, но сориентировался быстро, даже адская боль ему не помешала. Обрубок правой руки он моментально заморозил. Несколько Ниудов кинулись на защиту командира, но тот, увидев, что при мне нет бомб, только сабли и маленький щит, рявкнул солдатам. Нет, он мой, добейте остальных! В его распоряжении осталась лишь левая рука, а за правую он собирался мне отомстить примерно тем же маневром. Это обещание читалось на его изуродованной роже. «Твоя шкура украсит мой плащ бледнолицей», — сказал он по-нартонски. «У нартонцев красивая кожа, беленькая». В его ладони выросло не копье, а сабля. Огромная ледяная сабля, втрое больше моей. Она тоже мерцала синим, как и броня Ниуда. Верзила ринулся в бой и провел первую атаку. Своим оружием он владел мастерски, и это несмотря на то, что в ход пошла только левая рука. Он легко смог отбить поток огненного тарана от моего щита. Пламя лишь зашипело на клинке его ледяного орудия и тут же погасло. Значит, этот лед действительно был особым. Не таким, как у остальных Ниудов. Наш бой продолжился, и, по привычке, я считывал и запоминал каждое движение котлованного командира, хотя мне не всегда было до этого. Я неплохо владел саблей, но все же не мог сравниться с Ниудом ни в мастерстве, ни в весе. От его ударов меня чуть с ног не сносило, еле держался. Спасали только ловкость и реакция. Верткий опоссум Кей Кай так бы обозвал Галей сейчас мою тактику, и Ниуд это отлично понимал. Он атаковал все мощнее, чтобы, наконец, достать меня. Его орудие билось с моим еще и еще, звеня в блоках. Моя сабля жалобно поскрипывала, а потом получила первую заметную зазубрину. Мерцающий синий лед оказался прочнее металла. Скорее всего, он перерубал не только стальные клинки, но и доспехи. Теперь понятно, почему у этого Ниуда плащ намного длиннее, чем у остальных. Людей он убивал, успешнее и больше других. «Новенькая беленькая пальтишка», — улыбнулся мне Нюд. А вот этим ранговый командир не отличался от простых солдат. Тоже хотел себе пальтишка. Однако еще кое-что не отличало его от остальных Ниудов. Он был босиком. И только теперь в драке с ним я подумал о том, почему же он при такой непробиваемой броне остался без латных сапог. Он ведь подземный рыцарь да еще и командир нескольких отрядов. Так какого хрена он босой? Это же совсем не статусно, значит, важно. А ведь Ньют — одна из разновидностей подземных магов, и, скорее всего, при сотворении магии подошвы его ног должны соприкасаться с землей. Из нее он черпает часть силы, объединяя ее со сферой холода. Пока я об этом думал, Ньют мощным ударом отшиб меня в сторону. Если бы он знал, что только что помог мне выиграть время для другой атаки, то не делал бы этого. Он сильно хромал, а значит, ходил медленнее, чем мог бы. И пока он делал шаги в мою сторону, я успел совершить комбинацию пальцами на левой руке. Мизинец вперед, указательный согнуть, большой убрать в бок. В моей ладони выросло ледяное копье. Неут был так удивлен, что на мгновение его единственный глаз чуть не вылез из орбиты. Копье полетело противнику точно в морду, незащищенную забралом шлема. Но как бы Ньют не удивился, атаку он отбил мастерски. Одним быстрым движением саблю он отшиб мое копье в сторону, и именно этого я от него и добивался. Пока Ньют отбивал копье, брошенное ему в морду, я уронил на землю свою саблю и правой рукой повторил комбинацию пальцами. Расчет был простой. Когда у противника одна рука, то отбить два удара сразу, верхний и нижний, у него вряд ли выйдет, даже если он мастер. Второе копье метнулось Ниуду в ногу, в его единственную здоровую ступню, ведь на вторую он почти не наступал, та была перебита. Такого маневра здоровяк от меня не ожидал. Копье пробило ему ногу, и Ниуд снова завыл от боли, ну а я рванул прямо на него, уже сработав щитом. Снова объединил сферу тверди со сферой огня, и эту таранную волну здоровяк отбить уже не успел. Командира снесло с ног вместе с его мерцающей броней и копьем в ноге. Он пролетел несколько метров и рухнул на обгоревшие трупы своих солдат, именно туда, куда я и хотел его отправить. Соприкосновение с землей у него теперь было минимальным, а значит, меньше силы. Раненый и окровавленный встать он уже не успел. Острие моей сабли уткнулось в его искалеченную морду раньше, чем он смог приподняться. Так Ньют и остался лежать на спине, замерев на обгоревших телах. Нет, его броня никуда не делась. Если бы это было так просто, Ньютов бы давно победили, но моя сабля все равно не оставляла ему шансов. Острие замерло в нескольких миллиметрах от его уцелевшего глаза. «Отзови, солдат», — велел я по-нартонски, склонившись над ним. «Сейчас!» Он не ответил и ничего не сделал. Его заплывший глаз посмотрел не на острие, угрожавшее лишить его зрения, и даже не на мое лицо, лицо врага. Ниот разглядывал что-то другое. Он смотрел на мой стальной кулон-коготь, который выскользнул из-за воротника и теперь свисал на цепочке с моей шеи. «Чую фагном!» Прохрипел Ньют, втянув носом воздух. «Ты агент чароитов!» Даже дым и гарь не помешали ему унюхать несколько капель фагнума, полученного мной от женщины-чароита еще неделю назад и спрятанного в моем тайном флаконе. «Да», – тихо ответил я, стараясь врать так же правдиво, как Мидери. «И ты меня чуть не грохнул, идиот! Отзови своих солдат, я тебе говорю!» «Почему сразу не подал знак? Я бы понял. Тебя ждали не здесь!» Верхолет не добрался, как видишь. Я убрал остриё от глаза Ниуда, но саблю оставил наготове. «Надеюсь, меня все еще ждут?» Ниуд кашлянул и кивнул. «Если груз при тебе, то ждут. А если груз погиб, то за ошибку покарают не только меня, но и тебя». «Наши головы украсят подземную галерею повелителя в катакомбах древней Атифы!» Я оглядел изродную рожу Ниуда и ответил. Груз выжил, и пока ни о чем не догадывается. Осталось его доставить. Шараиты будут довольны. Тот улыбнулся. «Тогда и наш повелитель будет доволен. Тебя ждут!» На этом его оборвали. Оборвал не я, и не моя сабля. Три кинжала один за другим пробили морду Ниуда, угодив ему в щеку, глаз и рот. Смерть все же настигла моего противника, но того, кто его убил, я бы сейчас сам разорвал голыми руками. На рукоятях кинжалов блестела гравировка герба. Очень знакомого мне герба. Меч в углы бельда. Военный дом Снегова. Я повернул голову и увидел, что позади меня над землей завис серый пограничный верхолет, а за ним еще с десяток. Синие молнии телепортации еще даже не исчезли с их корпусов. Машины появились только что, но их рокот заглушило пламя, трещащее вокруг меня. Остатки неудов тем временем разбегались, кто куда, прячась в разломах и потайных тоннелях. На подножке первого верхолета стояла девушка в синей военной форме, красивая блондинка с косой белокурых волос. Это была Акулина Снегова, дочь главы военного дома княжества Западный нарт Но кто бы сомневался, что именно она сможет так точно и так не вовремя метнуть кинжалы, будто мне назло. Она ведь не дура и видела, что я допрашиваю Ниуда, но все равно убила его. Стерва. Скрипнув зубами, я поднялся на ноги и посмотрел на акулу, улыбающуюся мне с подножки верхолета. Вот придушить бы тебя, гадюка! Поднимая пыль и снося дым в стороны, машина начала приземляться, но акула спрыгнула вниз раньше и быстрым шагом направилась ко мне. Ее стройные ноги в высоких сапогах переступали через обугленные трупы неудов, а порой наступали на них. Девушка остановилась за несколько метров от меня и посмотрела на убитого котлованного командира. «Это копьевой сержант по имени Хатвергис. Он мало что знает. В армии Ниуда звание невысокое. Ранг подземного мага у него всего лишь первый из пяти. Но все равно поздравляют, ты почти убил его. Для безрангового ученика, который даже до столичной академии не долетел, ты вполне неплохо справился». «Это ты его убила, чем мне все испортило», — процедил я. Акула вздохнула. Я боялась за тебя. Не хотелось бы, чтобы какой-то подземный копьевой сержантик прикончил того, кто интересен военному дому Снегова. Она окинула взглядом покалеченную взрывами землю и добавила, не без уважения. А неплохо. Правда, неплохо. Ты им тут отличную прожарку устроил. Слухи быстро расходятся, и уже сегодня они разойдутся по всем катакомбам котлованов и дойдут до самой Атифы, до повелителя подземных магов. «Ниуды в красках расскажут, как один парень сжег сотни ниудов». «Не я один». Акула обернулась и посмотрела на остальных выживших ребят. Рядом с ними уже приземлились другие верхолеты, и несколько пограничников в серых формах помогали раненым. Джанка и Ючи Хамаду положили на носилки, а Грич Гамзо пошел сам. Остальные, меччи, Кика, Гуро и Мидари, остались ждать меня». Они стояли бок о бок в дыму и пыли и безотрывно смотрели в мою сторону. По лицу Миддари текли слезы. Мечи улыбался и махал мне рукой. Кика поправляла заколку бабочку и нервно закусывала губу. А горобу будто никак не мог поверить, что выжил. «Ты про этих неудачников?» — уточнила акула. «А мне кажется, что они не способны». «Какого хрена ты вообще делаешь на границе?» — перебил я ее и направился в сторону ждавших меня ребят. Девушка зашагала следом. «Давай я тебе поясню. Первое. Западный Нартан потому и называется западным, что находится у западной границы стокняжья. Мы, как и еще четыре княжества, граничим с котлованами. Ну и второе. Может, ты забыл, кто я? Не просто охотник, а следопыт. И найти пропавший верхолет оказалось не так сложно. Просто от тебя жутко воняет, и я отыскала тебя по запаху». Ванна бы тебе не помешала, господин Волков. Она усмехнулась, наблюдая за моей мрачной физиономией. Это я так пошутила, если ты не понял. Хотела наладить контакт, но в подобном я не сильна. На самом деле, сегодня утром мне доложили, что верхолет князя Яномара с учениками из Ютаки не появился в столице. Галей поднял всех на уши, но ну а потом мне сказали, что у границ западного Нартана и соседнего княжества Озерное вспыхнул маяк спасения со стороны котлованов. «Почему-то я сразу подумала о тебе. Кто бы еще мог так влипнуть? Но вообще-то мне даже немного обидно. Я ведь спасла твою задницу, а ты злишься». «Ты убила Ниуда, которого я допрашивал». «Ой, да ладно, нашел трагедию», — пожала плечами акула. «Давай я тебе другого копьевого сержанта для допроса приведу. В качестве извинения, совершенно бесплатно. Хочешь?» Я остановился и посмотрел ей в лицо. «Хочу». Она сделала вид, что мой ответ ее не удивил. «Хорошо. Специально для тебя, Ниуда, поймаю». Она улыбнулась холодно и опасно. «Ты уже ощущаешь, как я хочу подружиться?» Увидев, как ты Ниудом задницы подпалил, мне еще больше захотелось, чтобы ты работал на нас, а не на провинциального торгаша Маемота. Хочешь, я даже познакомлю тебя со своим отцом? Можно было наотрез отказаться от услуг акулы, но я решил, что знакомство с главой военного дома приграничного с котлованами княжества мне точно не повредит, поэтому прищурился и ответил: Да, пожалуй, но позже. Акула кивнула. «Как скажешь. Мой личный божественный врач может осмотреть раненых, кстати». Она начала говорить что-то про первую целительную помощь, но я девушку уже не слушал. То, что я случайно увидел рядом с одним из верхолетов, заставило мои ноги остановиться. Сердце заколотилось, разгоняя кровь по жилам, бросило в жар и тут же по спине пробежал холод. «Среди пограничников я увидел тех, кого здесь вообще...» Быть не должно. Им магов из моего мира.